Сто девяносто апрель двадцать Сердце мое утверждаю будущему. Мы еще держимся. Беспредельной красотой овеяны слова твои. В скобках слова матери. Видела и наблюдаю за жизнью вашей, и радуюсь, и доверяю. Жеву зем я люблю тебя. Пиши, но сердцем сливаясь со мной. Ты счастье свое огневое. Куешь закаленной рукой, и дело свершаешь благой. Но луч требует осознания. Сознательное слияние с лучом не механическое, но сердцем, когда радость звучит от высшего мира.